Возникла долгая томительная пауза, нагоняющая зевоту. Холодный осенний ветер забился в вентиляционный канал и там играл на своей жалбанной флейте. С улицы донёсся резкий вой пожарной сирены. Армс погасил свет, пожелал мне прекрасных сновидений, но спины не повернул. Мы старались как бы подслушивать мысли друг друга, Сохраняя молчание и сдерживая вздохи, наконец муж заснул, и через минуту раздался его громкий храп. Этот неприятный сигнал спокойствия, после чего я уже заснуть не могла. Я разбудила мужа. Он вздрогнул, включил свет и стал испуганно озираться. Кошмар. Я заснув в неудобном положении, и храпел. Неужели Да, кстати, что же там говорится в твоём гороскопе? Только хорошее. Денежные дела устраиваются блестяще, новые знакомства, какое-то торжество и уже не помню, что ещё. Значит, торжество? Неужто действительно торжество? Да? А что? Армос потёр глаза и зевая сказал: "Э, я забыл передать тебе, что нас на той неделе приглашают на семейное торжество". Я не люблю семейные торжества. Я тоже, но ведь у нас есть обязанности. Горный советник Карьюла — твой троюродный брат, и мы не можем отказаться. Согласно неофициальной статистике, в Финляндии тогда было сорок богачей, которые получали больше, чем успевали тратить. Горный советник Карьюла относился к их числу. Я с ним никогда не встречалась, но одна наша знакомая, госпожа Эсс, который называли маленьким великаном с плетен Хельсинкского высшего света, так описывала его. Это сидяющий пожилой мужчина с халённой козлиной бородкой, юркими глазами и хитрым сердцем. Он способен по волшебству превращать леса Финляндии в бумагу, а бумагу в сегнации. Перед едой он пьёт коктейли, ибо не может есть на пустой желудок, ездит специальным поездом, ибо не любит, чтобы ему мешали гоняется за жёнами ближних своих, и бы собственная жена его уже до того загнана, что вынуждена скрывать свой возраст, свой вес и своё горе. Вооружённая такими сведениями, я в сопровождении супруга появилась на вечере у горного советника Кариула, в его роскошном доме, где уже собралось много народу, но мало людей, говоря словами одного известного циника, Вечерние туалеты и высшая ордина составляли внушительный реквизит этого торжества, где принятие пищи превратили в ритуал, а поглощение напитков в тошнотворное зрелище. Поскольку этот вечер произвёл крутой поворот в моей жизни и решительно повлиял на мою дальнейшую деловую деятельность, я считаю необходимым рассказать о нём несколько подробнее и тем самым пресечь всякие толки и анонимные слухи, которым никогда нельзя вполне доверять.